Однажды на гриль вечеринки. После обеда мы наблюдали за школьной территорией. «Тебе не удастся убежать. Кто-нибудь из учителей непременно тебя заметит, догонят и вернёт обратно», — растерянно шепнул я Холли. «Но мне надо сбежать как можно скорее. А вдруг мистер Крамп предпримет вторую попытку уже сегодня?» Такой испуганный я Холли ещё никогда не видел. «Ему наверняка потребуется время, чтобы организовать подкрепление. Помнишь, Брэндон говорил...» — попытался я её успокоить. На поведение в особых ситуациях вполне можешь сходить, а там, если объявят людскую тревогу, ты еще успеешь удрать. — Ну ладно, — согласилась Холли, и я надеялся, что дал ей правильный совет. Урок Джеймса Бриджера немного поднял мне настроение. На поведении в особых ситуациях учитель снова поведал нам историю из своей жизни. — Однажды я скитался в обличье койота в пригороде Денвера и страшно проголодался, — рассказывал он. Отовсюду до меня доносились аппетитные запахи. Гамбургеры в ресторане быстрого питания, где автомобилистов обслуживают через окно. Салат из макарон в мусорном баке за домом. Стейк на гриле. Что бы вы выбрали? Мусорный бак, ухмыльнулся Бо. «И то, и другое, и третье», — сказал сумрак мальчик-ворон с голодным взглядом, хотя он только что пообедал. «Гамбургер», — сказал дриан «Но только если с беконом». Тиканя сложила руки на груди. «Я бы вырвалась из пригорода и загрызла кролика. Надеюсь, вы все же не стали есть из мусорного бака?» Почему-то взгляд ее при этом был устремлен на меня. и это тут при чем? Я сроду не промышлял на помойках. Или, может быть, она вспомнила, как мы болтали, прячась в мусорном контейнере для бумаги?» «В тот раз я действительно решил отправиться на гриль вечеринку». С улыбкой продолжал Джеймс Бриджер. «Однако, как вы, наверное, догадались, я был незваным гостем, и поэтому мне пришлось спрятаться в кустах у бассейна. Гриль находился примерно в трех метрах от меня, а рядом лежало сырое мясо. На него-то я и нацелился, так как боялся обжечь морду. Но туда, к сожалению, то и дело подходили люди». «Сколько человек там было? Вас никто не заметил?» с интересом спросила Лу. Я не мог отвести от нее глаз». С тех пор, как мы вместе сражались с Эндрю Миллингом, она, кажется, перестала меня бояться и стала относиться ко мне более приветливо. Но нравился ли я ей по-настоящему, так же, как она мне? «Там было примерно 10 взрослых и 8 детей», ответил Джеймс Бриджер. «Именно в детях и заключалась проблема. Они играли в мяч. И вот взрослые отвлеклись, я уже нацелился на добычу, И тут этот дурацкий мячик угодил точнёхонько в кусты, где я прятался. Как вы думаете, что я сделал? Убежали?» — нерешительно предположила Труди, оборотень сова. «Вы не стали терять время и быстренько схватили мясо, потому что вас всё равно вот-вот бы обнаружили». Судя по тону, Джеффри был стопроцентно уверен в своей правоте. Впрочем, он почти всегда говорил таким тоном. Труди бросила на него восхищённый взгляд. Большую часть дня она была занята тем, что влюбленными глазами следила за Джеффри. морды отшвырнули мячик обратно?» Фрэнки, оборотень выдра, широко улыбался. Я ни секунды не сомневался, что он поступил бы именно так. «Вот уж нет!» — вмешалась Берта, наша упитанная девочка-гризли. «Дети перепугались бы насмерть, если бы из кустов к ним вдруг вылетел мяч! Кусты, знаешь ли, не бросают мячей!» «Дети были еще довольно маленькими», — возразил Джеймс Бриджер. Они просто хотели получить обратно свой мячик и играть дальше. Поэтому я действительно решил бросить им мяч. Генри, который перешел в наш класс совсем недавно, разинул рот. Так ему не терпелось услышать продолжение истории. «И как? Получилось?» «Нет», — признался Джеймс Бриджер. «Преимущественно потому, что от волнения я нечаянно прокусил мяч». И он тут же сдулся. И в этот момент меня обнаружила одна девочка. Мы застонали но все оказалось не так плохо. Она тут же забыла про мяч, радостно проговорила «Привет, собачка!» и протянула руку, чтобы меня погладить. Настоящий койот мог бы ее укусить, так что ей повезло, что перед ней был оборотень. «После этого вы наверняка дали дёру, да?» — спросил брендон и ткнул в бок Холли, которая сидела за партой рядом с ним и за весь урок не произнесла ни слова. «Не сразу», — Бриджер расплылся в улыбке. Я так понравился девочке, что она побежала и, пока взрослые отвернулись, принесла мне сырой стейк. Я не стал отказываться. И да, после этого я смылся. Несмотря на мрачное расположение духа, я рассмеялся. Еще некоторое время мы рассуждали о контактах с людьми, краже продуктов и о том, что может с нами случиться, если кто-нибудь застанет нас в зверином обличье. После урока я дождался, пока все уйдут, и подошел к учителю. «Можно задать вам один вопрос, мистер Бриджер?» «Ни в коем случае», — пошутил он, но, заметив, что мне не до смеха, сразу посерьезнел и встревоженно посмотрел на меня. «С тобой все в порядке, Карак?» «Не совсем», — признался я, и у меня внутри все сжалось при воспоминании о том, что рассказал мне Тео. «Странное ощущение знать, что обрел смертельного врага. Миллинг продолжает собирать союзников, и, скорее всего, даже здесь, в школе». Я сбивчиво пересказал ему слухи. Бриджер с беспокойством смотрел на меня. «Замечательный союзник. Хм, не представляю, кого он мог иметь в виду. Я постараюсь что-нибудь разузнать, идет? Мы уже разоблачили достаточно шпионов?» «Это не обычный шпион, а его правая рука», — напомнил я. «Если нам удастся его нейтрализовать, мы значительно продвинемся». Джеймс Бриджер окинул меня испытующим взглядом. «Тебя ведь еще что-то тяготит, да?» «Скорее всего, я не смогу в эти выходные поехать с вами к моим родителям в Галатин», — подавленно проговорил я. «Что? Почему не сможешь?» «Трудно объяснить», — уклончиво ответил я, чтобы не проговориться и не выдать Холли. Джеймс Бриджер пристально посмотрел на меня и кивнул, не приставая ко мне с дальнейшими расспросами. Еще в самом начале моего обучения в Кристал мы с Бриджером подружились, и он тайно помогал мне по мере сил. Мы вместе сражались с Эндрю Миллингом на заснеженном склоне горы, что сблизило нас еще сильнее. «Можем поехать в следующие выходные, если приемные родители тебе разрешат», предложил Бриджер. Я тяжело вздохнул. «Я им потом позвоню». «Ах, да! Волки сожрали все колбаски, которые я хотел отвести в подарок семье!» Джеймс Бриджер неразборчиво выругался. «Попроси у Тео навесной замок для шкафа». «А что еще может понравиться твоим родным?» «Вообще-то, кроме еды им ничего не нужно. У пум нет ничего, кроме их территории». Я растерянно пожал плечами. «А как насчет лекарств?» – спросил Бриджер. «Твои родители принимают человеческие лекарства? Так делают многие оборотни, если не все». У меня в памяти всплыла металлическая коробка, которую мы закопали в тайнике в Йеллоустоуне. Мы хранили там человеческие вещи. Да, в этой коробке были склянки с лекарствами. Я вспомнил, что пару раз мои родные глотали таблетки, когда у мамы был сильный понос и когда мия мучилась болью в животе. Оба раза они оставались в человеческом обличье, пока медикамент не начинал действовать, а потом снова превращались в пум. Так что вряд ли это были лекарства для животных. «Лекарство — хорошая идея», — с облегчением сказал я. «Может, на следующей неделе мисс Плеск привезут новые колбаски? Я постараюсь отправить тебя в следующую учебную экспедицию в город» пообещал Джеймс Бриджер. «Тогда ты сможешь зайти в аптеку». Следующая учебная экспедиция была запланирована на завтра, но до этого могло случиться все что угодно, потому что сначала предстояло бегство Холли. Но знать об этом не полагалось даже Бриджеру. Все-таки он учитель. К счастью, мистер Бриджер не возражал против того, чтобы дать мне номер мобильного лиса Кристал. «Но когда она выступает с докладом, то отключает телефон», предупредил меня Бриджер. «Ты, наверное, не сразу до нее дозвонишься». Я быстро записал номер. Бриджер оказался прав. Когда я вернулся в свою комнату и набрал номер, трубку никто не взял. Черт! Зато до своей приемной матери Анны Релстон я дозвонился сразу. Она очень обрадовалась, услышав, что я все-таки приеду домой на выходные. «Чудесно, Джей! Мы собираемся на небольшую лыжную прогулку. Ты можешь пойти с нами!» «На лыжную прогулку?» — в ужасе переспросил я. Я не понимал, зачем люди становились на две узкие доски, которые постоянно разъезжались у них под ногами. «Значит, увидимся в субботу! Мы все тебя ждем!» То, что в этой семье меня все ждали, было полным враньем. Анна и правда относилась ко мне очень хорошо, но мой старший сводный брат Марлан, по каким-то причинам меня не взлюбил. До недавних пор и Мелоди, моя младшая сводная сестра, придиралась ко мне по любому поводу. Однако после того, как несколько недель назад я вызволил ее из лап Эндрю Миллинга, она по-настоящему меня полюбила. Как и я ее. К сожалению, тогда она узнала, что обычный с виду мальчик, знакомый ей под именем Джей, мог по желанию превращаться в пуму. «Погоди, я хотел еще кое-что спросить!» — остановил я Анну, которая уже собиралась положить трубку, и описал ей ситуацию с Холли и ее новым опекуном. «Хм, ничего удивительного, что все складывается так неудачно», — задумчиво проговорила Анна. «Я слышала, что он вообще-то не хотел заниматься делом Холли, потому что у него и так полно хлопот. Его заставил наш начальник, и, похоже, теперь Крамп срывает зло на твоей подружке». «А ты не могла бы сама взять ее... Э, э... дело?» Едва Анна заговорила, я в ее голосе услышал отказ. «Джей...» «У меня на столе тоже целая стопка личных дел, и я...» Тут дверь в нашу с бренданом комнату распахнулась и ворвалась Холли. «Ты дозвонился до Лисы Кристал?» — спросила она и посмотрела на меня диким взглядом. Я поспешно попрощался с Анной и покачал головой. «Пока нет». Холли встревоженно выглянула из большого круглого окна, как будто этот гадкий мистер Крамп мог подъехать в любую минуту. Вся дрожа она улыбнулась мне. На улице еще полно народу. Как ты считаешь, может, стоит отложить побег до ночи? Знаешь, кажется, мне все-таки немного страшно. Как утешают девочек. «Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал я и сам почувствовал, как неубедительно прозвучали мои слова. Ведь ее враг с помощниками могли в любой момент появиться на пороге. «Ладно», — неуверенно отозвалась Холли. «Как насчет полуночи? В полночь я сбегу, я за вами зайду, хорошо?» Я выудил из своих вещей пять мятых двадцатидолларовых купюр. «Вот, возьми. Они тебе могут пригодиться, когда будешь в бегах, если сосновые шишки вдруг закончатся или еще чего». Холли прерывисто обняла меня и крепко прижала к себе. «Карек, ты просто золото! По-другому не скажешь. Я их тебе верну, как только смогу». Я был тронут и тоже обнял ее. Холли унеслась прочь, чтобы спрятать деньги в сумке с вещами. Когда она вернулась, мы решили немного отдохнуть перед напряженной ночью. Холли, Брендон, Дориан и я устроились перед телевизором и включили первую часть фильма «Назад в будущее», которая рекомендовала нам на человековедение мисс Кэллоуэй. Близнецы-вороны на всякий случай посменно дежурили на деревьях у парковки, чтобы сразу же предупредить нас, если опекун вернется уже сегодня. Мне невольно вспомнилась наша последняя ночная вылазка. В тот раз она закончилась помятой машиной на шоссе и выговором для меня и Брэндона. Я надеялся, что на этот раз все обойдется. Прошло несколько минут с начала фильма, и я заметил, что Лу снова собирается что-то написать на грифельной доске. Она убрала назад длинные темные волосы и грациозно подняла руку, держа в ней мел. Мое сердце учащенно забилось. Я собрал все мужество, чтобы предложить ей посмотреть с нами фильм, но едва открыл рот — Рядом с ней вдруг бесшумно возникла другая девочка. тикани Как это часто случалось? Взгляд у нее был такой, будто она предпочитала завтракать маленькими крольчатами. Неудивительно, что Лу от испуга вырынила мел. «Что ты собираешься написать на этот раз? Ты сама все это выдумываешь или берешь из каких-нибудь книжек?» Тикаани скептически смотрела на доску. «Ты меня напугала!» Лу подняла мел, хотела было что-то написать, но передумала. «Ну вот, теперь мне расхотелось». Мельком взглянув на нас, она повернулась и ушла. Тикаани пожала плечами, сунула руки в карманы и направилась к нам. Скользнув взглядом по экрану, она уставилась сквозь стеклянный купол в темноту. Её чёрные глаза были непроницаемы. Я не стал скрывать, что сержусь на неё. «Ты ведёшь себя почти как Джеффри!» — упрекнул я Тикаани. Она окинула меня убийственным взглядом. «Копытная слишком чувствительная». «Волки тоже», — с ухмылкой заметил Дориан. Все еще продолжая злиться, я уставился на экран, а когда снова поднял глаза, тикаань уже исчезла.